Глава восьмая. Почему-то считается, что влюбленные выглядят одухотворенно. На мой взгляд, это чушь собачья. Всякое человеческое существо, приобщившееся к великому чуду любви, отличают суетливые движения и взгляд блаженного психа. Посмотришь на такого, и сразу понятно, все, пропал человек. Он теперь не здесь, он живет в своем мире, где по облакам и сахарной ваты скачут розовые единороги. Впрочем, может быть, это и есть одухотворенность. Не знаю. В конце концов, я не писатель. Куда уж мне до тонкой инженерии человеческих душ. Но в то прозрачное, дышащее морским бризом утро, когда я подошла к стойке администратора, моя чудо-сменщица Регина показалась мне несколько неадекватной. Глаза ее горели таким чистым, полным восторга и любви ко всему сущему пожарам, что я невольно подумала о немедленном рейде в ресторан. Неужели бармен вздумал наливать персоналу прямо на работе? Позор. «Я влюблена без памяти», — промурлыкала она вместо приветствия. «Эта новость меня не слишком поразила. Регина часто влюбляется, особенно в богатых и знаменитых. Правда, у нее это быстро проходит. Обычно через пару дней после того, как объект ее страсти выезжает из отеля. А сейчас в связи с фестивалем у нас этих богатых и знаменитых навалом, так что скучать Регине не придется. Ей гарантирована бурная эмоциональная жизнь. В авральном режиме. Поздравляю». «Сказала я прохладно. Не потому что бесчувственная полена, а потому что уже знаю. Стоит проявить хоть малейший интерес, спросить, и кто же этот счастливчик? И пара часов из моей жизни исчезнут, как по мановению волшебной палочки. А они были мне нужны. Дел по горло». «Ты уже видела его?» возбужденно зашептала Регина. И явно не терпелась о чем то мне рассказать. «Кого?» Спросила я, осторожно принюхиваясь. Никаких винных паров в дыхании сменщицы не ощущалось. «Тогда слушай. Регина наклонилась поближе и ухватила меня за лацком пиджака. «Не глупо. Во всяком случае, теперь моя неподвижность была гарантирована». «У нас новый босс! Потрясающий! Сюз, если бы ты только на него посмотрела! Красавец-брюнет, по два метра ростом, да ищи молодой, а глаза какие! Боже, он такой! Такой!» Тут лицо Регины приобрело абсолютно идиотское выражение. Поэтическая мечтательность пополам со свирепой готовностью сражаться со всем миром за предмет своей страсти. Что с человеком делает любовь? Ужас. Так понравился. Недоверчиво хмыкнула я. Шутишь? Да он идиолен. А какой взгляд? В нем можно утонуть. И губы, и голос. О, он невероятен. Тебя послушать, так он прямо не человек, а супергерой какой-то. Или, может, он инопланетянин? я надеялась своим саркастичным тоном хоть немного привести ее в чувство ну хотя бы вернуть состояние близкой к помеменяемости о <связано> восторженно простонала она Похожее на планетное происхождение красавца босса ее бы ни капли не смутило но тут же регина задумчиво добавила правда есть одна странность у него такой здоровенный синичище под глазом откуда бы такое синяк ну конечно меня же не было вчера и бедолаги коллинзу некому было навести марафет Но уверена, на него напала целая толпа негодяев, вооруженных, а он их всех победил, одной левой. И вообще, шрамы украшают мужчину. Я, конечно, не стала говорить влюблённой, что толпа негодяев сейчас в полном составе стоит перед ней, и вооружена она исключительно локтем. Шрамы, может, и украшают мужчин, а вот синяки точно нет. «Прости, Редж». Пробормотала я, выпутываясь из ее цепкого захвата. «Мне срочно надо. Ее недоуменное «постой!» Неслось мне уже в спину. «Мистер Коллинс, я негромко постучала в дверь кабинета. Это Сюзанна Ларетти. Можно войти?» Из-за двери послышалось торопливое шуршание. «Чипсон там ест, что ли?» «Входите, Сюзанна», — пригласил меня новый босс. Дверь не заперта. Он сидел на подоконнике, любуясь видом моря, которое, казалось, раскинулось совсем рядом. «Только руку протяни, и вот оно тут!» И скрится под ладонью, ластится, словно сытый домашний кот. В руке мистер Коллинз сжимал мятую упаковку от чипсов. Что-то случилось? Нет. То есть, да, меня вчера не было на работе, и ваш синяк снова стал заметен. Давайте я замажу. Пустики. Отмахнулся шеф. Все равно все уже его видели. Что-нибудь еще, Сюзанна? Я растерялась. Что-то было не так. Что? Ах, да. Где же его многозначительные взгляды, ухмылочки намеки? Что? «Меня всего один день не было, а любовь уже закончилась?» «Вот стервец! Ну и, пожалуйста, обойдусь и без его симпатии». «Нет, мистер Коллинз», — официальным тоном сообщила я, — все. всё». «Тогда можете идти». Он уже потерял всякий интерес к моей персоне. Сейчас Джеймса Коллинза гораздо больше занимала яркая птичка, усевшаяся на ветку прямо напротив окна. Новый владелец самого дорогого отеля на всем побережье скатал пустую упаковку от чипсов в компактный шарик и старательно прицеливался им в ни в чём неповинную птицу. Живодёр. Впрочем, через мгновение он швырнул свой снаряд не в нее а в мусорное ведро в углу кабинета. Попал. И бросил на меня победный взгляд, мол, ты видела? Я только вздохнула. Жаль, тут не было Регины. Она приписала бы своему кумиру еще с десяток выдающихся качеств. Или хорошо, что ее тут не было. «Да мне-то какое дело?» Я покинула кабинет босса и отправилась работать. В конце концов, мне платят именно за это, а не за услуги гримера. На первом этаже меня подстерегал новый совсем уже зря да вон сюрприз. Регина еще не ушла. Старательно хмуря бровки и закусив нижнюю губу, она делала вид, что внимательно изучает данные о посетителях. Клянусь, я не помню случая, чтобы моя сменщица хоть раз задержалась на работе. Это абсолютно невозможное, нереальное событие. О таком можно сообщить в вечерних новостях. «А ты что здесь делаешь?» Вырвалась у меня. Она ответила мне растерянным взглядом человека, застигнутого на месте преступления. «Просто я хотела привести в порядок некоторые записи. А ты против?» «Я?» «Конечно же нет. Хотя не стану скрывать, я поражена, что прошло уже столько времени с окончания смены, а Регину еще ветром не сдуло. Обычно на это хватало пары минут. Вслух я, конечно, сказала совсем другое. «Давай я тебе помогу. Покажи, что там нужно исправить». Регина посмотрела на меня с тоской. «Да, моя дорогая, я ужасная зануда, и от меня так просто не отвертеться». «Ну ладно», — сдалась она. «Тебе я признаюсь, у меня колоссальные планы на этот выходной». «Ну, кто бы сомневался, что ты не просто так здесь торчишь». Да? Безразлично протянула я, поправляя клавиатуру. «Как интересно». «Сначала?» — продолжала Регина, не обращая внимания на мой скучающий вид. «Я собираюсь наведаться в наш салон. По-моему, у меня уже отросли корни». «Правда? Что-то незаметно?» «Да, и кожа как-то потускнела. Я только сегодня это заметила. Надо бы ее освежить. Как ты считаешь?» Я пожала плечами. «Салон красоты расположен прямо при отеле». У всего персонала там хорошие скидки. Грех этим не пользоваться. Хороший план, одобрила я. А что потом? На свидание? А потом пойду на ланч. Мне уже рассказали, что мистер Коллинз всегда обедает у нас в ресторане. Так что это мой великий шанс. Я хочу зайти туда перекусить и как бы случайно встретить там его, понимаешь? Чтобы обсудить некоторые деловые вопросы, я полагаю? Надо бы... Не забыть предупредить Анджела, чтобы насыпал побольше острого перца в заказ этой особы. «В неформальной обстановке!» Томно промурлыкала Регина. «Самый теплый и неформальный, желательнее всего, ляжу на кровати с бокалом вина». «Что? Она вот сейчас это серьезно? Подкатить к шефу?» Я на всякий случай зажмурилась, открыла глаза, но видение не исчезло. Моя сменщица чуть не облизывалась, говоря... Меня накрыло волной возмущения. Да ведь она уже видит себя в жарких объятиях нашего нового босса и заранее согласна на все: И на неформальную обстановку, и на служебный роман, запрет на который так удачно отменили. Бесстыдница! Фу! А вдруг он извращенец? Глупо брякнула я. Не знаю почему, но мне очень захотелось испортить ей настроение. Вместо любви привяжет тебя к кровати и заставит петь джинглбалс. Регина мелодично рассмеялась. Но маникюрные пальчики мягко коснулись мои щеки. «Не огорчайся, Сьюзи. Тебе еще обязательно повезет. Ты обязательно встретишь кого-нибудь». Она замолчала, окидывая меня критическим взглядом. «Кого-нибудь подходящего». «Вот же стерва!» Она послала мне воздушный поцелуй и удалилась, покачивая бедрами. Фигура у Регины заглядение. «На зависть всем топ-моделям мира». «Даже это вульгарное обвеление хвостом ее не портит, а делает лишь соблазнительнее». Я сдержала вздох. «Да, тут уж у мистера Коллинза точно не возникнет никаких проблем со свиданиями». «И почему мне так обидно об этом думать?» «Почему, чёрт побери?»